Глава двадцать восьмая. За своих. Рома ведет меня до машины, придерживая за локоть, потому что сама я пошатываюсь, рискую в любую секунду рухнуть с высоты своих каблуков. Дождь уже закончился, на улице свежо и пахнет влажной землей. Я пытаюсь дышать, но воздух с трудом заходит в легкие, грудную клетку будто сплющило под прессом. Меня словно снова отбросило на семь лет назад, в тот ужасный день, когда все произошло. Рома помогает мне забраться на пассажирское сиденье своей черной хонды. Рома помогает мне забраться на пассажирское сиденье своей черной хонды занимает водительское место и вскоре отъезжает от особняка и меня опять начинают душить слезы закрываю руками лицо, складываясь пополам беззвучно реву лишь изредка вздрагивая от рыданий. Мне абсолютно все равно что подумает обо мне помощник сергея я просто не в состоянии держать себя в руках. Машина тормозит, и лишь тогда я вынужденно отрываю мокрое лицо от ладони, чтобы посмотреть на водителя. Я на минуту. Сочувственно глядит на меня Рома. Бросаю взгляд в окно, мы на заправке. Безучастно киваю. Рома ненадолго покидает автомобиль и вскоре возвращается, протягивая мне стаканчик кофе и маленькую бутылку воды. — Спасибо, но не нужно было. Осипшим голосом благодарю я, принимая напитки из его рук. Рома скромно пожимает плечами, вновь заводя двигатель. «Куда тебя отвезти?» Называю ему адрес, испытывая неловкость, что нужно ехать так далеко, но мой провожатый лишь молча кивает. Пью маленькими глотками горячий кофе, смотрю на мелькающие за окном деревья, и истерика потихоньку сходит на нет, оставляя после себя невыносимое чувство опустошения. Не принимай близко к сердцу, у сыча бывают заходы. Неожиданно произносит Рома, заставляя меня повернуть голову и посмотреть на него затуманенным от слез взглядом. Мои губы трогает горькая усмешка. И много рыдающих девушек ты увозил от него? Хм, ни одной. Ты первая. Чувствую, как яд заполняет все мои вены, подменяя кровь. Кажется, еще немного, и он засочится из пор вместо пота. Остальные довольные уезжали? Едва сдерживаясь, чтобы не скривить лицо в презрительной гримасе, интересуюсь я. Понятия не имею, они уезжали на такси. С безразличным видом отворачиваюсь к боковому окну. Какое мне дело до девиц, побывавших в постели Сычева? Зачем? Представляю сейчас, как он обнимал их, и почему это причиняет мне такую дикую боль? Господи, да к чему я вообще завела этот разговор? Мне кажется, у него к тебе что-то очень серьезное. — доверительно сообщает Рома. — Да, я знаю. Зло ухмыляюсь. закрытый гештальт — это очень серьезно. Рома поворачивает голову и бросает на меня еще один сочувственный взгляд. — У вас была какая-то история в прошлом, да? — Была. — Угрюмо киваю я. — Может, я сумею чем-то помочь? — Скажи, как сделать так, чтобы больше никогда в жизни его не видеть? — Безжизненным голосом произношу я. Рома озадаченно чешет голову, другой рукой крепко сжимая руль. «Ну, если он захочет тебя увидеть, ты ничего не сделаешь». «Чёрт!» — со стоном выдыхаю я, откидываясь на спинку сиденья и прикрывая глаза в бессилие. «Ну ладно тебе, не переживай так сильно, Настя. Я уверен, все еще наладится». «Спасибо, Рома, только я не Настя, а Таня». «Блин!» — досадливо морщится он. — Прости, Таня, конечно, просто ты так на жену Карима похожа на Настю, вот у меня и вылетает на автомате. — На жену Саши Каримова? — Отстраненно уточняю я. — Да. А ты что, его знаешь? — Знаю. Хороший мальчик. — Хороший мальчик? — Рома давится смешком. — Если Карим — хороший мальчик, то сыч тогда вообще ангел. — Ну да. С мрачной усмешкой отзываюсь я, снова отворачиваясь к окну. Ангел. Рома привозит меня в мой поселок прямо к дому, помогает выбраться из машины, провожает до самой двери. Нахожу запасной ключ, спрятанный между двумя кирпичами у порога. Хорошо, что на улице сегодня необычно темно, и никто из соседей не сможет разглядеть в окно, как местная учительница в развратном платье возвращается домой за полночь. — Не переживай, все еще наладится, — подбадривает Рома, прежде чем попрощаться. — Это вряд ли, — с тоской отвечаю я. Но все равно спасибо. Сыч, он своеобразный, конечно, но у него есть свои достоинства. Интересно, какие? Ну, за своих людей он кому угодно пасть порвет, — подумав немного, выдает Рома. Да, это неоспоримое достоинство, — холодно произношу я, проворачивая ключ в дверном замке. Уж лучше бы у Сычев вообще не было никаких достоинств, потому что я точно не вхожу в число его своих. И никогда не войду. Обидно. Ведь семь лет назад я была уверена в том, что очень дорога Сергею. Но двести тысяч рублей для него оказались дороже. И Сычев даже неловкости по этому поводу не испытывает, будто я не человек, и мои чувства для него пустое место. А за своих он пасть порвет. Уж лучше бы Рома молчал. — Спокойной ночи. Спасибо, что подвез. Оборачиваюсь я к нему, прежде чем войти в дом. И за кофе. «И из-за воду?» «Не за что, Таня», — задумчиво глядя на меня, отвечает Роман. «Хороший парень. Как только его угораздило связаться с Сычевым. Захожу домой и, не включая свет, приваливаю спиной к стене у закрытой двери. Слезы снова подступают, горло сковывает болезненным спазмом, грудь нещадно давит тяжестью. Слышу, как отъезжает Ромина машина на улице и принимаюсь прямо у порога остервенело раздеваться». Стягиваю через голову платье, поочередно дергаю ногами, чтобы избавиться от ненавистных каблуков, вынимаю серьги из ушей, кое-как разобравшись с застежкой срываю с шеи колье, сгребаю все это в кучу и заталкиваю в мусорное ведро, а потом падаю на колени рядом, обнимая себя руками и снова, как дура, горько реву.